Словно ветер в пустыне, как в речке вода жизнь пройдёт, прошумит, не оставив следа, и покуда живу, я и думать не стану, кем я был, и уйду без возврата. Куда?